А зачем тогда такой тщательный обыск проводить? Что искали-то? И, судя по разгрому, который здесь учинили, не нашли. Иначе бы ушли тихо, следов таких не оставляя. Психология преступника, она во всех мирах одинакова. Если есть возможность уйти тихо, уйдет. И попросту... От широты души ничего ломать и крушить не будет. Лишний след он и в Африке лишний, а голова везде одна. Не торопясь, прохожу по дому, нигде особенно не задерживаясь. Нет тут явных тайников, эту я уж различать еще в своем мире научился. Стены в доме не шибко толстые, сделать в них тайник, разумеется, можно, для ложки. или для свитка бумаги, не более, а искомая вещь больших габаритов. Так что же, здесь ничего нет? А вот поставлю-ка я себя на место алхимика. Куда, а главное, как стану в этом случае прятать дорогую для меня вещь, так, чтобы надежно и быстро. Есть ли здесь такое место? Разумеется, пригодное место отыскалось, и вполне естественно, что оно было пустым. Не дурак прежний хозяин был, ох, не дурак. Но это ему не помогло. Еще раз поставим себя на место алхимика. Вот я сижу, допустим, что-то пишу. В дверь стучат. Если я сейчас пойду куда-то, Чтобы спрятать что-то. Что? Это будет слышно. Шаги выдадут. Резонный вопрос стучать в дверь. Отчего же ты еще куда-то потопал? Там и будут искать. Стало быть, естественный и объяснимый путь только один — к двери. Здесь-то Так оно и оказалось. Не став особо мудрствовать, Я просто разрубил клинком массивное бревно порога. Их тут по непонятной причине было три. Собственно, притолокая ее нижняя часть, и два солидных бревна, уложенных по обе стороны от нее, снаружи и внутри. Внешне никаких сюрпризов не явило. А вот во внутреннем оказался тайник, выдолбленная сердцевина. по видимому бревно как то хидро поворачивалось и в образовавшуюся щель можно было что то убрать в данном случае это была книга черная как и ожидалось в черном кожаном переплете в который раз я пробую это сочетание не то и все вроде бы по правилам но ничего не получается неужели магдерт ошибался Значит ли это, что я иду по неверному пути? Опять те же симптомы. Коза выздоравливает быстрее, но, может быть, все дело в том, что ее организм более приспособлен для таких экспериментов. Человек оказался более стойким, он выдержал на день больше. Организм человека не может достичь нужных пропорций, Что-то надо менять, но как? Надо будет испытать мои новые рецепты. Снова приходил граф даррен шумел и кричал. Его не устраивают мои результаты. Да что я могу сделать, если даже великие мастера не продвинулись тут дальше меня? Посыльный графа принес какие-то записи. даррен думает, что это может мне помочь в изысканиях. Начал читать и бросил. Какое-то каменное сердце. Причем оно здесь? О вечной жизни здесь нет ни слова. Есть только вечное заточение. Он совсем глуп, чтобы полагать, что это одно и то же. Снова пробую различные сочетания. Человек слишком слаб, чтобы выдержать такие дозы, а меньшие не смогут произвести нужных изменений. «Тупик? Оно может быть поражено чужим оружием. Каким? Чужим, то есть оружием неданного человека. Нет, ибо ранее написано, ничто, сделанное под этим солнцем, не причинит ему вреда. Описка? Ошибка? Не знаю». «Граф дал мне еще три дня сроку». Сегодня он выглядел плохо, сильно устает. Да, нож, о которой он на себя взвалил, не под силу многим. Но он проговорился. У него есть еще какие-то союзники. И не только те, про которых я знаю. Есть еще кто-то. Герцог. Но я знаю только одного герцога. Не может же быть как бы граф... Похоже, что в прошлый раз я не смог хорошо скрыть свои эмоции. даррен что-то подозревает. Пора бежать, но как? Бросить тут все, что уже успел достичь? Смогу ли я повторить опыты где-либо еще? Собираюсь. Деньги и запись опытов отправил с проезжими купцами. Их никто не заподозрит. Выжду пару дней, тоже уеду. Уже пора. Откладываю книгу и вытираю тыльной стороной ладони слезящиеся глаза. Блин, ну и почерк у этого экспериментатора. И заодно это прибить его мало. И таким макаром пол книги исписать. И изверг. Добро бы хоть толк с этого какой-то был. А так... Ну, ставил он эксперименты на людях и животных. Так его за эту... вивисекцию покарать уже нельзя разве что из могилы выкопать так и не до того сейчас стоп что то щелкает у меня в голове почти буквально из могилы выкопать нет что то еще вечная жизнь понятно это граф такого для себя хотел не то вот милорд Бросается ко мне старший патруля. Вы живы? И здоров. А что случилось? Епископ разослал по городу всех людей. Вас ищут. Считайте, что вам повезло первому. Где все? В вашем доме ждут. Дождались уже. Идемте. Эллурлих сволнованно потирает руки. Сын мой, ну нельзя же так. — А как можно? — Ну, ты должен понять, старика, он слишком много с тобой связал. — Чтобы заподозрить о меня в малодушии? — Но он такой же человек, как и все мы. — Принять предложение полковника, что может быть естественнее. Ты не связан с этим миром, его страдания не для тебя. — Хватит, ваше Преосвященство! — Закончили этот разговор. Есть и другие вещи, которые требуют немедленного обсуждения. — Хорошо, — согласно кивать епископ, перестает ходить по комнате и грузно опускается в кресло. — Слушаю тебя. — Кто такой герцог, ваше преосвященство? аларчик просто открывался. — Нет, ничего плохого я про местных феодалов-интриганов сказать не могу. В смысле, в плане работы головой. С этим-то у них полный ажур. Насколько я помню, у Стругацких предлагалось оценивать степень интриганства в рэбах или децирэбах. Не помню точно, но в нашей ситуации эти единицы были явно недостаточными. разве что с приставкой мега герцог действительно присутствовал причем как выяснилось один единственный во всяком случае про других здесь уже лет сто не слышали не в том смысле разумеется что дед дожил до ста лет просто в обозривом пространстве присутствовал только одно герцогство и как следствие Других носителей подобного титула больше не имелось, а самозванцев в упомянутом герцогстве не жаловали. Про демократию, презумпцию невиновности и объективный суд там и слыхом не слыхивали, оттого и процедура разборки с подобными самозванцами была предельно краткой и высокоэффективной, несовместимой с деятельностью по продолжению рода. Да и самой жизнью тоже. Кол в задепроходном отверстии этому как-то не способствует. Так и вот, означенная фигура давно и упорно рыла яму подместного короля. За руку интригана не ловили. От того поводов для объявления войны не было. Да и не факт, что она стала бы успешной. Войска у него были, причем в изрядном количестве. и опыт ведения войны присутствовал, так что орешек был крепкий. Помимо всего прочего, герцог имел договора со многими крестными королевствами, где-то обычно торговые, а где-то и более серьезные. В общем, война была бы тяжелой и с непредсказуемым исходом. По детальном рассмотрении ситуации вырисовывались несколько возможных вариантов развития событий. Первым, так называемым «королевский», то есть задуманный королем. Во всяком случае, у него были все основания так полагать. В этом варианте горцы и орден, сцепившиеся в смертельной схватке с серым и его войсками, становились добычей для королевских войск. Попутно получали по ушам церковники, да и еще кто-то, слишком уж шумный и недовольный. Но ведь следствием этого, помимо неизбежного ослабления королевских войск, явилось бы и резкое падение авторитета королевской власти, то есть конкретного короля, а не королей вообще. Так что совсем бараны собрались. Очевидных вещей просчитать не могут. Помимо этого, большая часть войск, занятой охраной перевалов и разборкой с объединенными войсками союзников, легко отрезалась от источников снабжения. Дальнейшее было делом времени. На голодный желудок много не навоюешь. Кем отрезалось? Так на границе стояли герцовские полки, конные и быстрые. до да крепостей на перевалах они не возьмут, но ну и не надо. Где в данных крепостях найти продовольствие для большей части королевской армии? А в разоренном войною графстве и подавно ничего нет. Голод не тетка и не дядька, жрать не попросишь. В этом свете перспективы успешного нахождения... На троне нынешнего короля как-то не просматривалось. Вариант в черных полковниках, названный так с моей легкой руки. Те же яйца вид сбоку.